Глава третья. Что скрывает принц? На следующий день. Апартаменты светлейшей Лейлы. Ночь прошла подозрительно тихо. Настолько тихо, что утром я всерьез забеспокоилась о здравии принцев и врагов. Во время вылазки в сад нам никто не мешал, словно всех обитателей дворца смыло гномьим потопом. А ведь Трорин еще не воплотил в жизнь свой гениальный план. К слову, в чем именно он заключался, никто не знал. Маэстро держал интригу, и от этого становилось страшнее вдвойне. Зато арка повеселила нас с абасом но разбила сердце цели. Гномы все-таки повредили артефакт при транспортировке. В результате он признал леприконшу девственницей, но не парой одного из принцев. Сколько бы мы ни пробегали мимо арки и под ней, она по-прежнему реагировала только на Моргану. Банша смеялась, Лепреконша выла от горя и проклинала артефакт, но оставаться не собиралась, особенно теперь, оказавшись на полпути к победе. А я тихонько радовалась, что на меня арка никак не реагирует, будто меня не существует. Смущали только многозначительные взгляды, и хитрой улыбки Аббаса и Раймонда. Каждый решил, что именно он моя пара, поэтому артефакт даже не пытается свести меня с принцами. К счастью, у нас не было времени на разговоры, и закончив с Аркой, мы сосредоточились на проклятии черной крови. Обследовав яму, пришли к выводу, что ритуал проводили не в саду, а в подземельях под ним. Осталось понять, Как туда проникнуть? Побывав у истоков плетения, мы сможем найти зацепки и отпечатки магии лича, проводившего ритуал. Абаз не сомневался, что тварь задействовала тоннели, которыми пользовались принцы. Логично, ведь второй лабиринт подчинялся только королю и хранителю. Тень у стены пошла рябью, привлекая мое внимание, и оттуда появился мастер. В руках он держал три клубка с зачарованными нитками. Узнать, что он задумал, не успело, потому что следом за ним из тени вышла «Я?» «Успокойся, это Циля. Она подменит тебя, если принцы наведаются сюда до начала спектакля», — пояснил абас «Спектакля?» — Насторожилась. Торин раскрыл карты. Вечером... Нас ждет репетиция пьесы его собственного сочинения «Принц и пастушка». Гном работал всю ночь уверен, что произведение взорвет эфир и станет бестселлером. Я не сомневаюсь в талантах маэстро. Он выгодно продаст даже собственный чих. Вопрос в другом. Как это поможет нам сорвать проверку невест? Насчет последнего у меня закрадывались мрачные мысли. Вначале я слишком устала, чтобы заметить нестыковку, но когда мы обследовали арку, вдруг поняла: право первого хода не дает никакого преимущества. И еще, добавила, не дожидаясь ответа, Ральф слишком уверен в победе, и это странно. Ну, пробежит он подаркой с каждой невестой по очереди, и что с того? Мы с цели тоже бегали но она упорно реагирует только на Маргану. Для нас это идеальная страховка. Я боялась, что артефакт будет реагировать на всех, кто пройдет под ним. Тогда бы он просто выбрал Ральфа и первую попавшуюся леди. Однако его намертво заклинило на Моргане. В принципе, можно давать гномам отбой и проводить испытания, хотя меня одолевали дурные предчувствия. «Право первого хода не дает Ральфу гарантий, что он станет королем. «Он наверняка подстрахуется и сделает так, чтобы Джонатан не смог пройти подаркой», — ответил Абас, «Поэтому нужно любой ценой сорвать испытание». «Ну, в этом можно смело положиться на гномов», — усмехнулась Циля. «Трорин уже довел бедолагу Ральфа до нервного срыва, Угрожал ему неустойкой размером в три дворца. У нашего тирана нет таких денег, поэтому он согласился участвовать в вечернем спектакле. Я все равно не понимаю. Трорину нужен материал для эфиров, пояснил мастер. Он запарикодировал подступы карки чистоты и сказал, что никто не приблизится к ней до тех пор, пока он не снимет достаточно материала. Ральф хотел придушить его, но пересчитал средства и понял, что недостаточно богато для этого, рассмеялась Циля. Поэтому проверку перенесли. Вечером мы все получим роли и будем играть для их высочеств. Участвуют не только невесты. Сопровождающие и охрана задействованы в массовке. Я тихонько икнула представив нашу Раймонду на сцене. Ну, а в целом звучало достаточно мирно. Что может пойти не так на обычном любительском спектакле? Лейла, не волнуйся. У гномов хаос в крови, но свое дело они знают, и нам пора на вылазку. А подал мне клубки с нитками. Подержи, будем отмечать ими дорогу. А встреча Джонатана и Капитана — «Мы успеем обследовать тоннели и вернуться». Мастер подошел к шкафу, отодвигая его и открывая тайный лаз. «Сыля, если Лейлу будут искать принцы, я моментально свяжусь с вами», — ответила Лепреконша. Из-за ее спины выпорхнула Синтия и замигала, активируя ментальную связь. В последнее время светлячок мало летал на разведку. Все ее силы уходили на поддержание телепатических сетей, что позволяло нам общаться мысленно. Я не представляла, что бы мы делали без неё. Несколько раз предлагала поделиться с духом жизненной энергии, но Лин ревностно отгонял от нее всех потенциальных доноров и сам восстанавливал резервы Синтии. Даже брата не подпускал. Едва лаз закрылся, Клубочки в моих руках охватило магическое сияние. Почему они разного цвета? Золотой клубок приведет нас к месту встречи Джонатана и капитана. Аббас забрал у меня серебряные нити. Это путеводная звезда. Она связана с зеленым клубком. Если дорога, которой мы пойдем, окажется верной, и мы решим отметить ее то зеленая нить запомнит маршрут. Если же зайдем в тупик, серебряный клубок вернет нас обратно. Он прошептал короткое заклинание и подкинул вверх звездочку. Она зависла в воздухе, но стоило сдвинуться с места, как клубочек последовал за нами, оставляя за собой мерцающую серебряную нить. Ее видели только мы. Прислушивайся к своему дару. Едва почувствуешь что-то странное, сразу говори, попросил Абас. Даже если это будет не четкий фон темной магии, а мимолетная вспышка или странные предчувствия. Хорошо. Дальше шли молча. Я сосредоточилась на ощущениях. Мастер в это время изучал тоннели и расставлял дополнительные следилки. Мы изучили более двух десятков коридоров и отошли на приличное расстояние, но темный флер по-прежнему не ощущался. Хотя мы двигались как раз в направлении сада. Может, лабиринт зачарован, как тропинки в лесу, предположила после очередного поворота. А вдруг он намеренно водит нас кругами? Нет, мы значительно отдалились от твоих комнат, возразил Абас. Скорее всего коридор, в котором проводили ритуал черной крови, находится глубже, чем я предполагал. Закончим позже. Скоро сюда придет Джонатан. А мы успеем вернуться? Да, эти тоннели пересекаются. Абас призвал золотую нить. Она заискрила, и змейкой потянулась в дальний лаз, а перед мастером возникла иллюзорная карта. Он быстро отметил тоннели, которые мы успели проверить, и сверился с картой дворца. Я подошла ближе, с большим удовольствием наблюдая за ним. Если он не ошибся, мы не дошли совсем чуть-чуть до места ритуала. После вечернего спектакля вернемся и закончим разведку. Кстати, почему защита так легко пропустила нас сюда? Это удивило меня и в первый раз. Тогда я так и не успела спросить, а после случились гномы. Я просто забыла о лабиринте. «Дело в магии хранителя. Здесь нельзя использовать боевую магию или оружие. Но и запечатать тоннель нереально, хотя Ральф пытался». «Это Атрей рассказал?» «Да, он удерживает контроль над лабиринтом, чтобы дать нам и Джонатану фору. А у него нет полной карты?» — уточнила с надеждой. «Нет, это подземелье изначально не подчинялось ему». Духу пришлось отдать большую часть силы, чтобы поставить здесь свою защиту. «А, не двигайся и отойди к стене», — предупредил Аббас. «К нам кто-то приближается». Я буквально вжалась в камень и старалась лишний раз не дышать. Секунда, две, в тоннеле стояла звенящая, давящая тишина. Я все гадала. Кто из принцев решил прогуляться, как вдруг в конце коридора появилась гибкая женская фигурка? Луиза Ирионде. Я не сразу опознала дуэнью Реанны, принцессы Нагов, хотя Аббас предупреждал, что она владеет магией теней весьма достойно. Нагесса бесшумной тенью проскользнула по коридору и скрылась в том тоннеле, на который нацелились мы с мастером. Он вел к месту встречи Джонатана и командира. Кто же ты, ведьма? Лазутчик Ральфа, независимый шпион или наемная убийца? Здесь точно нельзя использовать боевую магию и оружие, насторожилась. Точно. Если Луиза попытается это сделать, ее испепелит охранным плетением. Аббас чертил в воздухе замысловатый символ. Нас охватило золотистым сиянием. Когда оно погасло, мастер первым вышел из тени и жестом приказал следовать за ним. Меня поразило, что его силуэт стал почти призрачным. И мои руки, подняв ладони, с удивлением заметила, что сквозь них просвечивались очертания туннеля. «Динамическая иллюзия невидимости», — пояснила Бас. Я специально сделал так, чтобы ты частично видела меня. Тогда удастся избежать столкновения в узком коридоре. Мы отправились за Луизой. Шли медленно, держали дистанцию. Благодаря мастеру я видела тянущийся за нагой теневой шлейф. Он скользил по земле чернильной лентой, извиваясь и петляя, норовя поймать в своей сети тех, кто посмеет тайно последовать за его хозяйкой. Расстояние было приличным, шагов сорок, а то и больше. Я волновалась, услышим ли мы хоть что-то, но Аббас заверил, что в прошлый раз успел расставить подслушку. Она была слабой и незаметной. Если включить ее сидя в моих апартаментах, то шансов нет. А чтобы обхитрить Луизу и подслушать разговор принца и капитана из соседнего коридора, вполне достаточно. Осталось понять, что делать дальше. «В тоннелях нельзя вредить только принцам? Или вообще?» — уточнила мысленно. «Вообще мы не сможем поймать Луизу, пока она не покинет лабиринт. Но и она, в свою очередь, никому не причинит вреда. Нужно предупредить Раунов, чтобы сразу сели ей на хвост и проверили, к кому она помчится с докладом. Мастер теней...» Почувствую духов, возразил Абас. Мы сами проследим за ней. Главное вернуться до начала спектакля. Впрочем, Луиза тоже участвует, так что должно получиться. Пришли, предупредил Абас и активировал прослушивающий аркан. Ваше Высочество, раздался голос на Гессы и тихие шаги. Леви. «Выйди из своей проклятой тени!» Я сразу узнала Джонатана. «Получается, Луиза его союзник? Она и есть тот загадочный леви, от которого принц и капитан ждали сигнала?» «Слушаюсь». Нагесса развеяла теневой шлейф, а мы с Обасом тихонько подобрались поближе. «Есть новости?» «Да». «Вас заказали вольному художнику. Он уже проник во дворец». Я мысленно взвыла. Нам только ассасина, охотящегося за Джонатаном, здесь не хватало для полного счастья. В отличие от детей тени, ревностно следящих за репутацией и устраняющих только заказанную цель, вольные художники никогда не работали чисто. Пытаясь избавиться от Джонатана, Эта мразь может устроить взрыв где угодно, убив вместе с принцем и десяток невест или слуг. «Понятно. Я подумаю, что можно предпринять», — ответил принц. «Вы должны скрыться, умоляю». «Это невозможно, и ты прекрасно об этом знаешь». «Но...» «Никаких «но», — прорычал Джонатан. «Это все? «Нет», — вздохнула Нагесса. «Нам лучше подождать Алана, он через минуту будет здесь». «И как мы будем ловить ассасина?» — мысленно уточнила я. «На живца», — ответил Абас. «Что? Это как? Да от этого живца зависит судьба Талиина и подписание мирного договора с Империей». «Это самый безопасный вариант», — заверил мастер. «Разумеется, если правильно все обыграть. Я подключу гномов». «Тебе мало ассасина?» — ужаснулась. Аббас рассмеялся. «Я немедленно поручу Трорину сделать так, чтобы Джонатан постоянно находился рядом с Ральфом. Тогда наемник не рискнет использовать взрывчатку и плетение с большим радиусом поражения. Но стрелы...» «Вот именно». Если убийство заказал Ральф, он наверняка сделал это до разговора с Трорином и отменой вечерней проверки невест. Значит, ассасин должен устранить Джонатана до заката. Догадалась. Верно. А до него осталось не так много времени. Если братья все время будут рядом, наемнику придется использовать арбалет или лук. А проще всего, застрелить принца именно на вечернем спектакле. Они с Ральфом — единственные зрители. — Ваше Высочество, — раздался голос капитана Сальви, и мы вновь сосредоточились на подслушивании. — Я сделал все, что вы просили. «Прекрасно — Прекрасно, — ответил Джонатан. — Альва смог что-нибудь узнать про барьер? — Он занимается этим вопросом. Если боки будут благосклонны, Успеем разрушить барьер до турнира. Слишком долго, возразила Луиза. Других вариантов нет, только если проникнуть в Шаяранский лес и добыть клинок гроз, отрезал Алан. А это абсолютно нереально. Мы с Абасом настороженно переглянулись. Вылазка, конечно, опасная, но почему нереальная? Или хранитель нарочно забыл нам рассказать о чем-то очень-очень важном.